что в тылу авторитет верховного главнокомандующего огромный и что недалек уже тот час, когда от имени армии он будет иметь возможность продиктовать свои условия. Генерал просит вас, главное, не торопиться и не упрекать нас в бездействии. Заканчивал он свое письмо. Раньше января-февраля никаких решительных выступлений ожидать нельзя. Десятого или 12-го я неожиданно получил телеграмму с сообщением, что ввиду предстоящего в ближайшее время нового назначения я зачисляюсь в распоряжение главнокомандующего румынским фронтом с составлением командующим сводным конным корпусом. Необычное по содержанию телеграмма это меня немало удивило, и я поручил начальнику штаба вызвать к аппарату из ставки Графа Шувалова. И справится, что значит полученное мною сообщение, и что это за ожидающее меня назначение. Шувалов отвечал, что в дежурстве ничего не известно. Главнокомандующий же находится в Москве, откуда вернется лишь через день-два. Через несколько дней я получил телеграмму от Завойка. Главнокомандующий очень доволен вашей работой. Телеграмма вызвана ожидающим вас в ближайшие дни видным назначением. Одновременно пришло приказание ставки о погрузке бригады 3-й Кавказской дивизии Дагестанского и Осетинского полков для переброски на присоединение к туземной дивизии в районе станции НО. 27 августа, имея надобность в каких-то указаниях, я проехал верхом в штаб армии. В штабе я застал большое волнение. Только что получена была телеграмма генерала Корнилова, где он, обращаясь к армии, говорил о свершившемся великом предательстве. Телеграмма Керенского, объявляющая главнокомандующего изменником, была получена несколькими часами позже. Вместе с тем, Ставкой приказывалось снять радио и не принимать никаких телеграмм от председателя правительства. Армейский комитет против последнего протестовал, его поддерживал исполняющий должность генерала-квартирмейстера, приемлющий революцию полковник Левицкий. Командующий армией генерал Соковнин и начальник штаба генерал Ярон казались совершенно растерянными. С большим трудом удалось мне получить копию с телеграммы главнокомандующего, причем командующей армией предложил мне не объявлять телеграммы этой впредь до выяснения обстановки и получения указаний от главнокомандующего фронтом генерала Щербачева. Командующий армией не нашел в себе сил вступить в борьбу с Армейским комитетом и отдал приказание полковнику Левицкому с распоряжением о снятии радио повременить. В то время как я, выйдя из штаба, садился на лошадь, полковник Левицкий с торжествующим видом объявил это стоящим тут же представителем армейского комитета. Я не сдержался и резко заявил полковнику Левицкому, что невыполнение приказа главнокомандующего при настоящих условиях считаю совершенно преступным, и что касается моего корпуса, то немедленно по прибытии в штаб отдам распоряжение о снятии радиостанции. Часов в шесть вечера ко мне заехал генерал Одинцов. Он сообщил мне о полученной армейским комитетом телеграмме Керенского, объявляющей Корнилова изменником. По его словам, командующий армией и начальник штаба совсем растерялись, и все распоряжения отдает полковник Левицкий, поддерживаемый армейским комитетом. Генерал Одинцов совершенно неожиданно предложил мне поднять по тревоге корпус, арестовать штаб и вступить в командование армией. Я мог только недоуменно развести руками. Рано утром адъютант доложил мне, что дивизионный комитет 3-й Кавказской казачьей дивизии вызывает в дивизию членов дивизионного комитета 7-й дивизии, что в третью дивизию Прибыли представители армейского комитета и что генерал Одинцов, по требованию армейского комитета, задержал готовящуюся к отправке на погрузку вторую бригаду третьей дивизии, которая накануне получила указание о направлении в Одессу.